Само здание зала наставников по своему внешнему виду напоминало поместье клана алхимиков Лю из Сейпана. А главный зал один в один копировал их гостиную. Такая же просторная светлая комната с расставленными у стен креслами для принятия многочисленных гостей. Сейчас на местах хозяев расселись пять седовласых стариков в такой же, как у меня, одежде учителей школы с крупной эмблемой кружащихся в полете дракона и феникса на груди. Они не спеша попивали чай из миниатюрных чашечек, и с умным видом обсуждали какие-то сложные философские вопросы. Во всяком случае, такое впечатление у меня сложилось, когда я только вошел и застал пятерых мужчин, беседующими с чашечками в руках. Почему-то трое из них сразу же уставились на меня с нескрываемой злобой, а еще один с непонятным недовольством на лице. «Молодой человек, почему на вас форма учителя нашей школы? Если вы думаете, что это смешно, то могу вас заверить, что ничуть». Высказался на китайском тот старик, что выглядел просто недовольным. Я понял, что он говорит только потому, что вовремя включил спрятанный в рукаве коммуникатор. Несмотря на долгий простой беззарядки, его аккумулятор, к счастью, не вышел из строя и зарядился до максимума за считанные минуты. Но связаться с родителями я не смог, как и предупреждал глава. Спутниковая связь и доступ к сети на этаже школы отсутствовали. Достопочтенный мастер Чу. Должно быть, это и есть наш новый главный наставник по культивации. «Давайте послушаем, что он скажет». Ставя на небольшой столик справа от себя расписанную голубой эмалью белую фарфоровую чашечку, сказал мужчина с длинными седыми волосами, заплетенными в тугую косу. Тот самый, что изначально не проявил ко мне открытой враждебности. Пришлось сдвинуть рукав и обнажить коммуникатор, повернув его микрофон в сторону говорящего, чтобы уловить его тихий голос. Возможно, уважаемых мастеров разозлило, что какой-то незнакомец расхаживает в их форме. Нужно было срочно представиться и устранить недоразумение. «Приветствую вас, уважаемые наставники. По просьбе господина Лицына я присоединюсь к вам и стану одним из наставников школы «Парящего дракона и феникса». Меня зовут Алекса... Хотя нет, просто Лаоша Фен. Рад видеть всех вас. «А вы не слишком молоды, чтобы занять место учителя?» С вызовом спросил один, злобно сверкающий глазами старикашка. Но не дал мне ничего ответить и тут же продолжил сам. «Я был учеником великого мастера Яо долгих тридцать лет. Прошел множество испытаний, сдал сложный экзамен, чтобы заслужить право называться Лаоши, а вам сейчас от силы двадцать пять. Когда это вы успели обучиться, пройти три этапа посвящения, достичь уровня проницательности и заслужить мастерские регалии? Извините, но я даже не знаю, о чем вы говорите». «Честно признался я». Решение о назначении меня учителем принял господин Лицин. Я не претендовал и сам не напрашивался на это назначение. «Значит, вы признаете, что недостойны носить титул главного наставника по культивации?» С торжествующим видом воскликнул другой старик. «Мне стало неприятно. Чего это они на меня нападают? Я впервые появился у них в школе и сразу враждебные отношения. Их возраст мой раздражает, но, как я уже и сказал, я сам не просился в учителя. Лицин меня сюда засунул». А значит, не им решать, достойный я или нет. Примите это как факт, как данность, и не будем тратить время друг друга. Спешка, зацикленность на цели, нежелание понять и хотя бы раз внимательно выслушать других людей в прошлом стали причиной многих моих бед. Я решил отнестись к наставникам театральной школы саморазвития с терпением, отдав дань уважения хотя бы их преклонному возрасту. Даже если они – вредные самодовольные болваны, Постараюсь проявить такт и лучшие свои душевные качества, чтобы никого не задеть. И все-таки, вытерпеть беспричинно враждебных и смотрящих свысока стариков было сложно. Наверняка их взгляды на жизнь устарели еще до моего рождения. Но они убеждены, что познали жизнь. Мудрее их никого на свете нет, и это дает им полное право получать всех, кто выглядит моложе. Спокойно, спокойно. Я же обещал себе проявить терпение. Мысленно уговаривал я себя всего через несколько минут после посещения собрания наставников. «Учитель Фэн, какой у вас ранг культивации?» Спросил первым, обратившийся ко мне старик у дальней стены. Морща нос, как обычно, делают плохо видящие и близорукие люди. «Странно», — подумал я. «Разве он не должен сам видеть мой ранг? Вернее, его полное отсутствие». И еще один момент. Почему он близорукий? Переплавки тела приводят его в идеальное состояние. Чем бы человек не болел ранее, его тело исцелится, полностью обновится и перестроится, закрепляя на десятилетия его лучшую идеальную форму. Именно по этой причине в империи Тан и Сун культивацией занималось столько девушек. Даже принцессы не ленились, упорно занимались дыхательными практиками, развивали и расширяли каналы и меридианы. А все из-за погони за долгой молодостью. Так почему старик морщится и спрашивает меня о ранге? Он что, не достиг и второй ступени проницательности, дающей молодость и отличное здоровье почти на столетия Ничего не понимаю. И что мне ответить, чтобы не погрязнуть во лжи? Я решил сказать все как есть. Уважаемый, сейчас у меня еще нет никакого ранга культивации, но я собираюсь его быстро поднять в ближайшее время. Надеюсь на вашу мудрость и помощь в этом вопросе. Нет, но ну вы слышали, уважаемые мастера? Не унимался один злобный старик. «Этот сосунок заявляет, что даже не достиг первой ступени медного ранга, и он смеет появляться перед нами в мантии учителя?» «Это неслыханный позор!» Старики неодобрительно покачали головами, обмениваясь колкостями в мой адрес. И лишь тот, что носил косу, промолчал и продолжил пристально изучать мое лицо. Почти со старта разговор зашел в тупик, и я попытался вернуть его в нормальное русло. Уважаемые мастера, я очень рад встрече и хотел бы узнать ваши имена. Глава школы сказал, что перед началом занятий я должен составить учебную программу, и она не должна противоречить базовым учениям школы. И именно для этого я здесь, чтобы согласовать базовые знания и заодно коснуться вашей мудрости. К примеру, я очень хочу узнать, как вы закладываете колодец духа, что делаете для повышения эффективности дыхательных техник Применяются ли у вас техники культивации с помощью смешения чистого ян и инь в духовном пространстве? но ну, проще говоря, парная культивация. Я хочу знать все-все, что позволяет здесь быстрее достичь ощутимого результата. Я знаю несколько методов быстрого развития. Вам, скорее всего, известны некоторые другие. Давайте обменяемся знаниями и согласуем, что я могу преподавать, а что нет. А так как мне и самому очень неловко, что я оказался на должности лаоши, не обладая даже базовым рангом культивации, то я готов преклониться перед вашей мудростью и нижайше прошу помочь мне с преодолением первой ступени медного ранга. Мне казалось, что я говорю подчеркнуто уважительно, заискивающе, даже с избытком принижаю себя перед местными боевыми мастерами, чтобы они перестали видеть во мне выскочку и наезжать. Но оказалось, что подлизываясь, я сделал ситуацию только хуже». «Сосунок! Да как ты смеешь указывать нам, что и как делать?» Взорвался один из стариков. «Мы не признаем тебя достойным стать одним из нас! Еще неизвестно, готишься ли ты даже в ученике!» Заключил самый древний, слепой, горбатый и беззубый китаец, да еще и жутко шепелявящий, из-за чего переводчик коммуникатора переводил лишь третью часть произнесенных им слов, а остальные приходилось додумывать по смыслу. Он тяжело поднялся с кресла и демонстративно вышел из зала в боковую дверь, тем самым показывая, что разговор окончен. «Не быть мне здесь лаоши!» Его примеру последовали еще три рассыпающихся на ходу калеки. Блин, они вообще не выглядели как люди, прошедшие полноценную закалку и достигшие второй ступени проницательности. Какие-то старые пердуны, самые обычные пенсионеры-старики. Но сейчас и у меня не было духовного зрения, чтобы увидеть их текущий духовный ранг. Уходя из зала, один из них повернулся к старику с косой, что все это время реагировал более сдержанно, и спросил. «Старший наставник У, разве вы не считаете, что мы должны защитить нашу школу от подобных самозванцев? Вы же сами говорили, что титул главного наставника по культивации должен быть у кого-то из проверенных и достойных учителей. Вам разве не обидно, что вас просто так беспричинно лишают главенства в школе?» «Давайте воспротивимся решению Ли Цына. Он, безусловно, уважаемый всеми лидер нации. Но в культивации вы являетесь лидером. Так наберитесь смелости об этом заявить, а мы вас поддержим». Я глянул на старика с косой, а его глаза забегали, как будто его поймали на горячем. «Ага, понятно. Я по прихоти Ли Цына должен был занять его пост, поэтому он подбил других учителей нападать на меня. А сам старательно делал вид, что ни при чем». Коварный лицемер. Спасибо пенсионеру, который вскрыл своего же заказчика. А так бы я сейчас завел бы с ним беседу и считал, что он единственный нормальный из всех в школе. Да уж, или я поумнел, или удача опять стала возвращаться. Но этому хитрецу меня уже не провести. Это он главарь местной банды пенсионеров, изображающих из себя великих просветленных гуру. Похоже, надеяться на их помощь не стоит. Они изначально настроены против чужака. А я еще и молодой и не китаец. Одним словом, чужак. Ладно-ладно, я это запомню. Метнув в меня осторожный взгляд, мастер У также быстро поднялся с кресла и молча вышел вслед за другими наставниками. Они меня не приняли, но на сердце почему-то было легко, и даже настроение поднялось. Если эта кучка старых пердунов будет плести против меня интриги и жужжать на ухо лицину, что я самозванец, то он легче отпустит меня на свободу. Хотя с его дальнейшей помощью возникнут проблемы.